Бросив эту фразу, Зеленый пошел в сторону палатки, в которой ночевал. Навстречу каравана, с которым должен был прийти инглист, Кошек выделил отделение. Вместе с ними пошли разведчики Семенова. По идее, этого должно было хватить, чтобы все прошло без проблем. Но опыт говорил, что в зоне пойти не так может все что угодно. Поэтому Семенов очень осторожно всматривался слегка желтеющие кусты и деревья. Старался следить за тем, что происходит вокруг. Подмечал самые малейшие нюансы. Если у них есть крыса, то она точно донесла своим хозяевам, кто придет с караваном. А значит, можно ждать нападения. Сильно много желающих уничтожить начальника разведки группировки псковских военных. Но, на удивление, встреча прошла тихо. И уже ближе к вечеру глист пополнения был на базе, где в темпе собрали оперативный совет. Помимо Глиста, на нем присутствовали Кошак, Сильвер, Семенов и командир разведгруппы, только пришедшие с Обскова, Фадей. Еще пока шли, Семенов успел переговорить с Глистом, рассказав про подозрения относительно Кошака. Начальник мыкнул, но промолчал. «Ну, Андрей, рассказывай!» Обратился к Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ист кошаку. Так чего рассказывать?» Чуть не поперхнулся командир базы от такого обращения. «Базу держим. Оборона надежна, людей хватает. Только материально нас поддержать надо. Еще не обжились». «Это понятно. Как думаешь, контакты налаживать и с кем?» Но есть тут несколько группировок. Думаю, нужно сначала начать с полицаями контачить, Потом как-то со Снуфом решать. Еще есть лазаревские и разводские». С первыми не договоришься, они сидевшие бандосы. Нам поверю глотки. С разводскими можно попробовать пообщаться, но... Думаю, дружить лучше с полицаями. Так, а с больничными не хочешь на контакт выйти? Ну, они далеко, да их и мало. Проще перестрелять, — ответил Кошак. Перестрелять не проще. Это трупы. Наши трупы. Или ты думаешь, что те пацаны будут как мишени в тере стоять? Англист выглядел раздраженным. Если так думаешь, спроси у Семенова, он с ними уже знаком. Ага, подтвердил разведчик. Ребята там крепкие, лично с ними я бы дружил, но мое дело маленькое. Скажут, идти на штурм, я пойду. Не скажут, отрезал англист. Я запрещаю. Какие еще есть мысли? А? Кошек немного поерзал, достал сигарету, прикурил. Нет у меня больше идей. Все, что были, те и сказал. Ну а у коллег... Поинтересовался Глистом, видя взглядом остальных военных. Семенов уже высказался? Ты что, Сильвер, думаешь? Думаю, что Семенов прав. Дружить с больничными нужно. Еще на развод попробовать сходить. Посмотреть, чем они там дышат. А вот с полицаями лучше лишний раз не контактить. Хм, почему это? Удивился Кошак. Пока кочерыжке! Огрызнулся Сильвер. Ты чем разведонесения читаешь, жопой? У нас еще в Скове была инфа, что полицай... Будут недовольны нашим появлением, так как будем им мешать работать. Вот, — качнул головой Глист. «Так что нам с этой группировкой воевать не стоит. но ну и дружить не получится», — продолжил Сильвер. Кошек сидел надувшись. Лицо его напоминало по цвету свеклу. «Так что будешь делать, Андрей?» — спросил Глист. Отправляя две группы, одну на развод другую в Сокольники. «Хорошо. Только отправлять буду пока я. Завтра». Сказал начальник разведки. С одной группой пойдет Сильвер. Она идет на развод. Вторая группа со мной во главе идет в Сокольники. Беру свое разведотделение и подразделение Семенова. Вопросы есть? У бойцов особых вопросов не возникло. Поэтому Глист встал. Тогда совещание закончено. Пошли ужинать. Сильвер, указания тебе дам завтра. После этого разведчик вышел из помещения. Вернувшихся в больницу сталкеров встречали радостно, хотя без салюта. За неимением такого в наличии. Как только они вошли в здание, к ним вышли все, оставшиеся в ожидании ребята. Маришка даже позволила себе обнять Макса, чем вызвало его смущение. Пришли они вовремя. Небо начинало зеленеть, что говорило о приближении очередного перемешивания. Поэтому все мероприятия по встрече были перенесены в подвал. Точнее, особых мероприятий не было. Просто хороший ужин, во время которого пришедшие с выхода ребята уделились впечатлениями. В этот раз перемешивание они пережидали намного комфортнее, так как генератор позволил немного разогнать тьму подвала электричеством. Особо его не крутили, так как топлива было мало. Но два раза в сутки запускали, чтобы нормально поесть. Так прошло почти трое суток. Уже под конец аномалии Макс в отдельной коморке собрал совет. Основным вопросом было, что делать с новичками. В целом, они решили обходиться просто опросами как самого пришедшего, так и других участников группировки. Все равно ничего умнее они не могли придумать. Если кто-то захочет запустить крысу, он все равно это сделает. Заодно решили, с чего начать работу по укреплению здания, так как цемента было немного. Запланировали заложить еще пару окон, заменив глиняную кладку. В ближайший выход за артефактами решили отправить в основном новичков, посмотреть, как они себя поведут. На этом и порешили. Когда все разошлись, осталась только Маришка. Она встала с табурета и подошла к Максу. Я переживала и скучала. Спасибо. Максим взял девушку за руку. Я тоже скучал. Потом притянул ее к себе и поцеловал. В этот раз перемешивание закончилось быстро. Точнее, по времени оно шло, как обычно, но вот не протянулось. Сталкеры из больничной группировки даже выспаться не успели. Как только появилась возможность выходить, они отправили группу из трех человек во главе с кукуром за артефактами. Война войной, а зарабатывать на еду и боеприпасы надо. Не прошло и пара часов после ухода поисковой группы, как на одной из троп сработала сигналка. Там шел одинокий сталкер, как только он понял, что замечен, замер и поднял руки. Из больницы его сразу взяли на прицел. Но Санчо, присмотревшись, сказал. «Кажется, это Фелин. Пускай поближе подойдет». Только следите, нет ли кого-нибудь еще. Олень аккуратно высунулся в окно. Подходя ближе! Только за оружие не хватайся!» Через пять минут сталкер стоял на крыльце больницы. Это правда был филин. На пороге его встретили зеленый, марик и олень. «Здорово. Куда и откуда идешь?» – спросил Макс. «Здорово. Да я к вам иду», – ответил сталкер. «Ходят слухи, что вам бойцы нужны. Вот и пришел». «Но бойцы всем нужны. Почему к нам пришел?» «Так в луках нормальных групп не осталось. Или Снуф, или Разводские, или Лазаревские. Короче, мне все они не по нутру. А пробиться куда-то надо. Вот и к вам пришел. Что скажешь?» Спросил Зеленый у Марика. «Ну, вроде честно базарит. Не придумывает великие идеи. Говорит, как есть. Думаю, что можно взять?» «Хорошо». Согласился Макс, после чего обратился к Филину. «Пока будешь в качестве кандидата. Через пару дней все решим». «Спасибо». Филин расплылся в улыбке. «А теперь пошли в здание. Нечего тут маячить». Макс пошел в больницу. «Олень, обнови сигналку». В помещении было сумрачно. Энергию в зоне постоянно экономили. Поэтому стол с бригадирами сидел не при полной иллюминации. Сейчас они решали вполне конкретную задачу. Что делать с больничными геологами? Пока снов выслушивал идеи бригадиров, он понимал, что людям нужно высказаться. Иначе после такой трепки они тупо разбегутся. Так что сидел и слушал. Но у самого уже была идея, что делать и с чего начинать. Фактически, в локах начиналась новая жизнь, которую необходимо было вклиниваться. Только вот как вклиниваться? Это большой вопрос. И у Снуфа имелся на него ответ хотя бригадиров он слушал внимательно, мало ли кто предложит попутную идею. Когда все высказались, Снуф отхлебнул из кружки кофе и начал говорить. «Пацаны, вы все правильно говорили, но есть два нюанса. Во-первых, чтобы остаться сами по себе, нужны силы. Нас потрепали, не критично, но все же. Новички к нам фиг пойдут, они лучше к тому же зеленому двинутся. Объединиться тоже не вариант». На равных правах мы сейчас только к больничным присоединиться можем. Но вот они явно с нами дружить не станут. И что будем делать? Спросил Мигель. Есть у меня идея. Докрутим с помощью ваших предложений, ответил Снуф. Сейчас расскажу. Флешбэк. 42 года до описываемых событий. Глава ФСБ Марк Анатольевич Путкин читал донесения о произошедшем в Сковской области. В нем говорилось о погибшем ученом, а еще о том, что убийца ушел. Это был коллега погибшего. Показания очевидцев говорили, что он превратился в зомби перед нападением. Бред! Зачем ему в главе ФСБ это вообще попало на стол? Что не могли сами этого придурка поймать? Мужчина взял трубку селектора. Так!